Глава 55. Визит баронессы Бельфо. Увидев тетушку Ирис, я несказанно удивилась. Видимо, разговор действительно очень серьезный предстоит, раз такая важная персона явилась в Милонский дом. «Здравствуйте, баронесса», — вежливо поприветствовала я женщину. «Надеюсь, вы принесли хорошие вести, они просто сбежали из столицы». После очень откровенного общения с королем была мысль о побеге правильно поняла мою иронию Бельфу. «Он был в страшном гневе. Пришлось потратить почти всю ночь, чтобы успокоить Герхарда и донести мысль, что мы ему не враги и не предатели. Но довериться нам с Геррисом он до конца не смог. Поэтому мы пришли к компромиссу, что теперь именно вы будете во главе нашего тайного общества». «Никакого тайного общества больше нет», — жестко пояснила я. «Вы теперь часть отряда Роза». И раз его величество, как и следовало ожидать, передал вас под мое руководство, то сразу же перераспределяю обязанности. «Баронесса Бельфо, отныне вы сосредотачиваетесь исключительно на дворце и являетесь личной шпионкой короля Герхарда. Вся информация прежде всего доносится до него и лишь потом до меня». «Это неразумно», — возразила Ирис. «Все же именно в Милонском доме собраны все документы по странным личностям Гербии». Тут легче поднять записи по той или иной персоне, чтобы понять, насколько она опасна на данный момент. Нам понадобилось больше двух суток, чтобы вы прибыли ко мне. Еще сутки вы потратите на дорогу домой. И это не учитывая того времени, за которое мы сможем в спокойной обстановке обработать ваши новости. Королю же иногда потребуются часы, чтобы разобраться с проблемой на месте и вовремя пресечь поползновение недругов. Потеря времени в несколько дней может стать фатальной ошибкой. Так что от Герхарда Авара ничего не скрывать и делиться всей информацией, а не только той, которую вы посчитаете важной. «Теперь по тебе, Заур Геррис», — обратилась я к управляющему. «Как видишь, король принял ваши доводы и оценил усилия, поэтому прибыла баронесса, а не палач. Надеюсь, вопрос двоевластия в Милонском доме снят?» «Да, госпожа Адель», — вежливо склонил голову старик. Все тайники с бумагами, а также любая иная информация, будут немедленно переданы в ваше распоряжение. Но хотелось бы понять свою роль в розе. Получается, я вам больше не нужен? Это почему не нужен?» удивленно поинтересовалась я. «Во-первых, ты превосходный управляющий, так что все хозяйственные проблемы Милонского дома останутся на тебе. Во-вторых, роль архивариуса и моего советника тебе очень подойдет. Ну и в-третьих, ты имеешь шикарный шпионский опыт который стоит передать моим ученицам. Кстати, им еще понадобится несколько учителей. Нужен талантливый преподаватель, способный помочь девушкам быстро освоить грамоту. Обязательно необходимо привлечь особу, могущую даже из простолюдинки, сделать манерную аристократку. Естественно, все преподаватели должны быть очень надежными людьми». «С грамотой проблем не вижу», после минутного размышления проговорил Заур. «Толковая и, главное, терпеливая женщина есть в нашем доме» а вот с остальными — не знаю». «Найти несложно. Причем и манерам, и интригам обучит одна женщина», — уверенно ответила Бельфо. «Но тогда я потеряю во дворце важную соратницу». «Вы про баронессу Камилу Анос?» Заур сразу понял, о ком речь. «Да». «Действительно, она из наших и очень опытна. Но ослаблять себя ради девчонок-недоучек не имеет смысла». «Сколько важной информации эта Камила доставила за последнее время?» — спросила я. «Госпожа Адель, если говорить о важной, то мы уже начинаем забывать, как она выглядит», — признался старик. «Откровенно говоря, если бы не великолепная госпожа Ирис, находящаяся рядом с королем, то давно бы питались откровенными слухами и сплетнями. Раньше было не так, ведь мы находились под патронажем королевы Илианы Авара, но после ее смерти наши возможности совсем не те». Теперь амерку руководит ее сын, так что готовьтесь снова включиться в серьезную работу. И для этого нужны подготовленные люди, много людей. Поэтому баронесса Анас сейчас нужнее в Милонском доме, будет исполнено», — С легкой улыбкой и явным одобрением в глазах отреагировала на приказ Ирис. Но Его Величество отправил меня не только с сообщением о том, что принял нас под свое крыло. Есть очень щекотливый вопрос о предателе. Раньше король Герхард подозревал меня и Эриха Немаро. Теперь остался один Эрих. Король понимает, что с ним не все чисто, но желает гранитных доказательств измены брата. Ведь в случае ошибки король потеряет не только уважение аристократии, но и своего последнего близкого родственника. В данном случае личные и государственное очень переплетаются. «Передайте его величеству, что займусь Эрихом плотно. Но быстро, не обещаю». Больше надежды, что барон Немороз сам раскроет себя нападением на Милонский дом. «Какое нападение?» — хором воскликнули Бельфой и Герис. «Наши любовные отношения с королем и его желание сделать меня настоящей королевой скоро дойдут до нужных ушей. Для врагов лучший способ решить проблему — убить меня. На этом их и подловим. Или вы думаете, что исключительно ради охраны в Милонский дом прибыли лучшие и самые верные королю люди?» «Это многое объясняет», — задумчиво произнесла Ирис. «Очень многое. А то я уже запуталась в странных поступках короля. То он вас прилюдно к себе приближает, то в ссылку отправляет, с бумажными претендентками ведет какую-то непонятную игру, вернее, не с ними самими, а с эльцийским и эленберийским королевствами. Он выдвинул им очередные незначительные требования и устроил жуткую бюрократическую возню», сдвигающую выбор бумажной жены еще на месяц. Причем сделал это сразу же после вашего отъезда, госпожа Адель. Я знала, что за неидеальными манерами короля прячется живой ум и хитрость, но тут он удивил даже меня». «Отложил выбор еще на месяц?» — удивилась я не меньше баронесса. «Мне он об этом ничего не говорил». «Значит, было незачем». Поверьте, королевские интересы не ограничиваются лишь вашими с ним отношениями и поиском предателя. И если вы всерьез задумываетесь о том, что когда-либо окажетесь рядом с таким человеком, как Герхард, то готовьтесь делить своего избранника еще с миллионами людей. Вам одной король никогда принадлежать не будет. И еще Герд просил передать, что очень скучает по одной зеленоглазой шинейке. Без нее дворец напоминает неуютную пещеру. «Хоть в конце немного подсластили пилюлю», — улыбнулась я. «Передайте ему, жду не дождусь того момента, когда снова покажу свои метательные ножи. Он поймет. «Как же вы, Адель, похожа на королеву Илиану! вздохнула тетушка Ирис. «Не внешне, по характеру и какому-то своеобразному восприятию жизни. Другая бы попросила красивые слова о любви передать, а вы про ножи». «Даже спрашивать боюсь, что в них может быть романтического». «Верно, Ирис», — подал голос погрустневший Заур. «Лучше не спрашивай. Я не верил твоим донесениям, но госпожа Адель действительно оказалась очень похожа на королеву. Значит, с ножами связана какая-то очень интимная, может быть, даже не совсем приличная история». «Время нельзя повернуть вспять, но можно избежать старых ошибок», — обращаясь к старику с чем-то очень личным, произнесла Бельфо. Надеюсь, мы их не повторим. Ну, а сейчас мне пора в обратный путь. Что?» — удивилась я. «Даже не отдохнете после утомительной дороги?» «В карете отосплюсь. Главное, я сделала, и нужно как можно скорее донести до короля, что проблем в Милонском доме не предвидится. Да, жало из отряда лейтенанта Таваса уже почти поправился. Теперь он будет тайным связным между вами и столицей. Так решил король». Заур пошел проводить тетушку Ирис, а я отправилась в свою спальню. С души словно камень свалился. Герхард поверил людям королевы Илианы, а они поверили Герхарду. Так что остаток ночи я провела в спокойном глубоком сне. Утро началось опять с зарядки курсанток. Решила, что не буду их сразу нагружать сильно и дам немного привыкнуть к необычным условиям. Но одного бега явно недостаточно. Нужно поговорить с Джерсоном о том, как развить у девушек скорость реакции и дать правильную крепость мышцам. Но это потом. На данный момент меня больше интересовали секретные хранилища Зауры Герриса. На этот раз управляющий не стал отнекиваться и охотно показал мне помещение, в которых хранились все наработки тайной группы. Бумаг, море. Два огромных подвальных зала были заставлены стеллажами в несколько рядов. Вот это постарались старички. «И что из этого самое важное?» Растерянно спросила, я понимая, что могу тут месяцами сидеть и ничего путного не найти. «Смотря что вас интересует, госпожа Адель. Пожалуй, начнем с давно минувших дней. Вернее, с тех, когда были совершены покушения на братьев короля Герхарда. И гибель Эолы Мариш сюда включите. И все по барону Эриху Неморо тоже, пока он мой главный подозреваемый. «Понял вас», — кивнул старик. Мне нужно примерно час, чтобы все это было доставлено в ваши покое. Единственное, прошу никуда из них записи не выносить. Я, конечно, доверяю вашим людям, но привык работать тихо». «Никаких возражений», — улыбнулась я. «А ты говорил, что не пригодишься. Да я без тебя уже как без рук. Спасибо». Остаток дня и весь вечер до самой глубокой ночи посвятила записям. Столько незнакомых имен, столько людей, которые в дни гибели братьев были во дворце. Проходной двор просто. Но, судя по всему, никто из них не причастен к убийствам, так как имена практически не повторялись. То же самое относилось и к Оле Малиш. А ведь если эти несчастные случаи были реальными покушениями, то убийцы или заказчик убийства должен удостовериться, что все прошло гладко, поэтому обязан засветиться на месте преступления. Я, конечно, телохранитель, а не следователь, но меня все же учили анализировать поведение людей, чтобы прийти к такому выводу. Исключив дворцовых слуг и остальных придворных, взялась за папку Эриха Немаро. Он был при Герхарде только во время гибели иолы. Приехал к нему погостить на недельку, когда случилась эта трагедия. Когда же погибли оба старших авара, Эрих находился в разъездах. Вернулся в первый раз через два дня, а во второй... Блин, тоже через два дня. Совпадение? Вполне может быть. А если нет? Интересно, а по каким поручениям он покидал столицу? В записях Заура, к сожалению, нет ничего способного пролить свет. Придется послать весточку Герхарду. Пусть он поднимет дворцовые архивы и выяснит это.